Наступила темная ночка. Валетов заставил сам себя проснуться в три часа. Для того, чтобы доказать этим смеющимся над ним уродам собственную правоту. Он вышел из палатки. Перед костром теперь сидел вместо кислого здоровенький ларев. Валетов, не садясь перед костром и отмахиваясь машинальной рукой от комаров, осведомился насчет возможных огней в районе озера дух ничего не видел у фрола как то защемило под ложечкой неужели он зря проснулся ну ладно посидит часок покаулит может вновь объявится машина он даже отошел от костра для того чтобы глаза Лучше реагировали на возможное мерцание из темноты. Походив вокруг до да около, Побросав недолгие взгляды в сторону нефтяной лужи, Фрол вновь вернулся к Лареву. У костра не так кусали, А отойдешь немного, сразу накидываются жрать, гады. Комарье было настолько свирепым, Что казалось, будто они свои личинки Откладывают не в лужи, а непосредственно в этот говенный пруд, где затем в процессе развития мутируют и впрыскивают в человеков столько яду, что укусы зудят не один час. Отвратительное дело! Вдруг Ларев резко вскочил и вытянул руку вперед. «Вон!» — шепотом крикнул он. фрол огорнулся, и обрадовался тому, что на самом деле что-то там мерцает. Не рискнув в одиночку выяснять, что там за уроды лазят, Валетов оренулся в палатку и стал трясти простакова. Лехе снилось, как это и водится, море водки, пиво таз, и дембели указ, а тут какой-то мелкий чуть ли не по спине у него скачет. Гулливер подорвался и вынес Валетова на улицу, где и поставил на ноги. — Чего тебе надо? — ревела полусонная гора. — Я тебе говорил, лазят там. — Да ну и хер с ними, это твое, что ли? Пусть хоть улазятся. — Так может, они песок воруют? — Да пусть хоть воруются Леха оттолкнул Валетова и побрел было снова спать. Но вскочил и повис у него на шее. «Пойдем, поглядим!» — шептал он ему на ухо. «Давай не будем никого будить! Пойдем, поглядим!» Леха понял, что от мелкого сегодня ему не отвязаться. Стряхнул пиявку на землю и покорно склонил голову. «Ну, пошли!» — промычал он, убивая на щеке валетого комара. При этом Фролкина башка загудела, словно колокол, и только спустя пару секунд мозги синхронизировались с глазами. Резинкин выпал с ношу. — Вы чего, козлы? — пропил он. — Сам молчи, козел, целый день в машине дрыхнешь, — огрызнулся Леха. — Я себе уже всю ногу отбил, пинки отвешивать. — А ты даже такой хернёй не занимаешься, как стимулирование народа на работу. — Ну ладно, чего ты? — Резинкин подошёл к костру, взял головешку и загурил. — Чего такое-то? — Да вон, глянь! — не унимался Валетов. — В ночи сверкали огонёчки. — Машина! — определил Резинкин. — Хм, Шерлок Холмс! — Похвалил его Валетов. Ну так что, двинули? Трое скрылись в темноте. Ларев не мог ничего им возразить, но про себя подумал, что деды ненормальные, так как ночь солдату дана не для того, чтобы разгуливать. Потом бы сейчас с превеликим удовольствием не изображал бы тут дневального, а дрых без задних ног. и то спасибо товарищу лейтенанту что разрешил не в полной темноте сидеть в засаде и ждать неприятеля а костерок развести и около него греться ночью все равно зябко, хоть и лето трое быстро приближались к нефтяной луже вчале изредка переговаривались потом простаков велел всем заткнуться. Подошли, наверное, метров на тридцать. По фарам, горящим в темноте, Резинкин спокойно определил, что перед ними ничто иное, как 408-й «Москвич». Раритет тот еще. по доскам гулко стукали сапоги одинокого мужичка. Очертания фигуры не выдавали в ночном посетителе гиганта, что очень хорошо действовало на нервную систему Валетова, который по натуре был трусоват даже в те минуты, когда рядом с ним находился здоровяк Леха. Мужик в гордом одиночестве носил от нефтяного озера по два полных ведра маслянистой жижи и сливал их куда-то в багажник, видимо, в заготовленную емкость. Когда он проходил к машине, бойцы смогли разглядеть, что лицо мужика — обрамляет густая седая борода, и над глазами нависают мохнатые брови. — Вон какой древний! — не выдержал Валетов, на тут же огромная рука закрыла ему рот. Мужик, топая сапогами по доскам, возвращался с очередной порцией жижи, когда перед ним на настиле появился Простаков, Поднял руки вверх и заорал У -у -у". Дед выронил ведра, причем они перевернулись так неудачно, что облили ему старые ботинки и вытаращил глаза. «Что, дядя, страшно?» Тем временем Простаков развернулся, и теперь фары вели ему в спину. Немного света попадало и на физиономию деда. — Здравствуйте, — промолвил старик. — Вы что, ребята, шутите? — А чего ты тут лазишь? — шептал Простаков. По доскам протюкал Валетов и, высунув голову из-за спин, пискнул. — Привет. Дед, зачем тебе эта жижа? Старик медленно подобрал емкость и теперь стоял с опущенными вдоль туловища руками, не делая попытки шагнуть с досок в сторону, так как в этом случае он по щиколотку бы ушел в жидкую, пропитавшуюся горючкой почву. — Ребята, не надо? — отступал он обратно к озеру. — Чего не надо? — наступал на него здоровый Леха. Они так бы и шли, один спиной, другим лицом, если бы не добрались до края лужи. — Нафига тебе, мазут? — дед сжал ладони на груди. — Ребята, не губите. Ну, у дедушки старая машина, она ведь на всем ездить может. Резинкин также прошел по настилу и присоединился к честной компании. Теперь трое солдат стояли один за другим и все пытались увидеть лицо дедульки, спрятавшиеся за огромными бровями и бородищей. Только мясистый нос торчал. «Ну, не говорите властям!» — жался дед. «Зачем вот вы озеро засыпаете, солдатики? Ведь не понимаете вы ничего?» Резинкин не выдержал. «Не может машина ездить на этой фигне?» «Ну, ты идите, пропустите меня. Я уеду, больше никогда здесь не появлюсь». Вот сейчас вот только досточки соберу, это мои досточки. Я каждый раз с досточками приезжаю, чтобы не провалиться, и уеду, больше вы меня не увидите. — Нет, старый, ты постой. Вот мы тебя к своему командиру отведем. — Валетову нравилось, что старикан боится властей. — Ты что, Хочешь сказать, что твоя машина ездит на мазуте? Не унимался Резинкин. До этого быть не может. Сюда что только не сливали. Всякого дерьма полно. Отпустите, — взмолился дед. Он обернулся к озерку и ловко зачерпнул еще парочку ведерок жижи. Повернувшись, одно поставил на землю, а другой взял в руки так, что в любое мгновение мог плеснуть. «Эй, дед, ты чего?» Простаков попятился, подминая под себя Валетова, которого едва успел вытащить из-под ног здоровяка Резинкин. Все трое отступали от решительно настроенного пенсионера, который пошел на них с ведром в руках, «Ты это... ты не думай, только плеснуть, придурок!» Резинкин шел последним, поэтому, наверное, я и мог подавать голос, так как у остальных языки к небу прилипли. Неожиданно лёха споткнулся и упал на спину, успев подмять под собой двоих товарищей. «И роды!» — воскликнул дед и выплеснул на них ведро горючки. — Да ты чего, твою мать? — закричал Простаков, силясь побыстрее подняться. Когда они снова оказались на ногах, сбежали с настила и отступили к машине, у деда в руках горела спичка. — Ну что, сынки, может, забудем про все нехорошее, что случилось сегодня? Больше всех был перепачкан Простаков. «Ах ты сука!» — вырвалось у мелкого Валетова, и кровожадный дед тут же кинул в него горящую спичку, которая не долетела и потухла прямо у ног, вымазанных в горючке.